«Все книги, поинтересующие вас вашей тематике, находятся на стеллаже номер восемь в пятом ряду», устала и как-то механически произнесла женщина-библиотекарь за стойкой. «Выносить из зала нельзя. Читать только здесь. Соблюдать тишину. Руки чистые?» Почтительно покивав в ответ на все требования Геры Виолетты, я отправилась в недра библиотеки. «Сколько же здесь книг?» Тысячи и тысячи. Высоченные стеллажи почти до потолка были заполнены до отказа. Рядом с каждым стояла приставная лестница. Номер восемь найти не составило труда. Только маленький он какой-то, узкий и невысокий. И по сравнению с другими стеллажами смотрится бедненько. Я огляделась. Все равно, чтобы перечитать даже эти книги, потребуется огромное количество времени. С чего же начать? Возьму, пожалуй, родовая магия «История» и «Основы языка Морави» том первый. Именно на нем говорил папа, когда творил заклинание. Забытый язык магов, обозначающий истинные названия вещей и предметов. Сейчас он никому не нужен. Все логично, нет магов, нет языка. История показалась скучной. Какие-то сказки, легенды, похожие на те, которые рассказывала няня на ночь. Тысячи лет назад магией было столько, что чуть ли не все люди были магами. Они умели управлять огнем, водой, воздухом, предсказывать будущее, читать мысли и прочее, прочее. Я скептически хмыкнула. Ну точно какие-то боги, они простые смертные. Каждый из магов считал себя сильнее и могущественнее другого. Из-за этого происходили частые войны. Они истощили землю и в конце концов поставили людской рот на грань вымирания. Тогда боги спустились на землю и увидели, к чему привели их дары людям. Они забрали магию всех, кроме жителей одного глухого села в горах. Там жил самый миролюбивый и добрый народ, который не участвовал ни в войнах, ни в распрях. Кузнеца звали Крей, Пахаря Зорг, Знахаря Берг, Мирового Судью Хорн и так далее. Я дочитала и отложила книженцию. Слишком сказочно и надуманно. Какие-то боги, которых потом никто никогда не видел. Наш народ не слишком религиозен. В королевстве, конечно, есть храмы, но их мало и предназначены они лишь для брачных обрядов. Еще там по праздникам красиво поют и предлагают кушанье бедным. Я лишь однажды была в храме, в нашем хуторе его не было. Марта возила меня в городок. Вдоль стен там стояли какие-то каменные статуи, украшенные цветами, лица я не разглядела, но, по-моему, их было около 30 Легенда совершенно не поясняет, куда сейчас девается магия. Боги снова приходили на Землю, только мы этого не заметили? Лучше займусь чем-то более полезным и целесообразным. Я открыла основы языка и принялась переписывать в тетрадку алфавит. Анкар, Берг, Верт, Горн, Крей... И только когда добралась до своей буквы, я догадалась, что алфавит — это почти все названия родов с магией, по крайней мере, тех, которых я знаю. И всего их 32. Что бы это значило? Я отложила догадки на потом. Далее шли правила орфографии и правописания. Я так увлеклась, что даже не заметила, как стемнело. Зал почти опустел, я потянулась, разминая ноющие мышцы. Еще немножко, перепишу эту главу, и все. «Привет!» К моему столу подошел Дарий Зорг и уселся напротив. «Добрый вечер, Арий!» – искренне заулыбалась я. «Мне нравился этот спокойный, уверенный в себе молодой мужчина. Он был не очень красив, с тяжелым подбородком и крупными грубоватыми чертами лица, но весь его вид выражал такое дружелюбие, честность и открытость, что все мимо воли проникались к нему доверием. И я была не исключением». «Принялась за изучение родовой магии?» Он мельком посмотрел на разложенные книги. Я кивнула. «Похвальное решение». «Я хотела вас поблагодарить за то, что вступились тогда в столовой выдавила я через силу, отводя взгляд. Вспоминать этот эпизод было стыдно, но я не могла не выразить благодарность. А так как мы почти не пересекались, то раньше не было возможности. Дарья отмахнулся, словно ему было неприятно. «Не обижайся на них», — ответил он. «Они просто избалованные детки и привыкли верить всему, что им скажут». «Но ведь мой отец действительно организовал заговор против короля и пытался его убить», тщательно подбирая слова, произнесла я. Его судили и казнили за измену. Королевский указ напечатали во всех газетах, их ненависть объяснимо Я смотрела на Дарья и видела, как в его глазах мелькнула растерянность. Он молчал, пристально рассматривая свои ногти. «Не всё так однозначно», — в конце концов неохотно выдавил он. «Не стоит верить всему, что написано в газетах. Но боюсь, этот разговор не к месту». Я поняла, что пора менять тему, больше он мне ничего не скажет. Только вот сердце забилось, как сумасшедшая, питая вспыхнувшую надежду. Неужели? Боюсь даже предположить, что мой отец невиновен. Ведь я в самом деле ничего не знаю. Знаю лишь то, что папа уехал в столицу, а через месяц его казнили. От мамы я не добилась ни слова. А газеты? Верить им действительно неразумно. Сложный язык Морави, простодушно поинтересовалась я. Как думаете, за какое время я его выучу? Совсем не сложный. улыбнулся Дарья, обрадовавшись вопросу. «Я тот ещё бездельник, и то выучил его за три года. Ты умненькая, тебе понадобится меньше. Тем более до нас дошли не все слова. Большинство утеряно. Эти два тома почти всё, что от него осталось». «И ещё», — добавил он почти сразу. «Советую, пока сосредоточиться на контактных формулах». «А что это?» «Ты же знаешь, что можно воздействовать на предмет, к которому ты прикасаешься, или на тот, который находится на расстоянии?» Я кивнула. «Так вот. Формулы, позволяющие воздействовать на расстояние очень сложные. Нужно знать высшую математику, чтобы их применять. Досконально изучить геометрию, стереометрию, планиметрию, мгновенно рассчитывать расстояние, трехмерное расположение предметов в пространстве, угол выброса силы и многое другое». Дарья ухмыльнулся. «Мне проще. Я всегда знаю, где находится Земля. Чаще всего она у меня под ногами. Мне не нужно так сильно углубляться в математику. А вот для твоей магии она необходима. Только после его слов я поняла, что делали в кабинете отца множество чертежей с геометрическими расчётами. Как жаль, что он ничего мне не рассказывал о своей работе. Не успел. Сначала считал меня маленькой, а потом его казнили. «Вверх мастерства», — продолжал Дарий, — «это вытянуть на поверхность трудную жилу. Крей был виртуозом в этом деле. Мой отец работал с ним. Фредерик тянул жилу, а папа успокаивал землю. Подобная работа — это всегда насилие над природой, но она очень дорого оплачивалась». «Самое трудное в родовой магии — это работать на расстоянии, особенно тогда, когда не видно предмета воздействия. Для этого нужны сложные расчёты». Было ужасно интересно. Я подпёрла щеку ладошкой, слушая Дарья, и вспоминала, как однажды подглядывала за гостями на балконе. Мне тогда было семь. Был бал в честь дня рождения мамы. Папа подошёл к ней, держа в руках золотой слиток. И тут зал замер. Из слитка начал появляться росток. Он медленно тянулся ввысь. На стебле распускались листики, произрастали маленькие колючки, а затем... бутон. Сначала крошечный, он постепенно наливался, разбухал и вдруг раскрылся золотыми лепестками. В руках у папы была немыслимо прекрасная золотая роза. Зал взорвался овациями. Мама даже заплакала от счастья. Это было настоящее чудо. На следующий день я расспрашивала папу об этом заклинании. Хотелось самой что-нибудь подобное сделать, но папа только отмахнулся. Сказал, что оно очень сложное. Нужно было правильно рассчитать размеры цветка, скорость произрастания, соизмеримую с весом слитка. Причем на каждый этап просто были свои собственные слова и расчеты. Очень сложные расчеты. Чтобы сделать этот цветок, он просидел две недели за чертежами. Только сейчас я начала понимать истинную суть его работы. «Какая идиллия!» Над нашими головами раздался насмешливый голос. Я подняла взгляд и мысленно застонала. К нам пожаловал любимец всех девушек школы, сам Арий Торус Хорн. «Твоя невеста заждалась, Дарий. Ты отправился на пять минут занести книгу в библиотеку и пропал на полчаса». «Ой!» — хмыкнул маг земли, вытаскивая из-под пола сюртука небольшую брошюру. «Я и забыл про неё. Сейчас дам Дарий встал и поспешил к библиотекарше. А Хорн уселся лицом ко мне и начал бесцеремонно разглядывать, словно выискивая недостатки. Прошёлся поверху скромного форменного платья, скользнул по шее, ушам, рукам, естественно, свободным от каких-либо украшений. Я с трудом подавила желание спрятать ладони под стол. Мои коротко подстриженные ноготки не шли ни в какое сравнение с его ухоженными руками с маникюром. «Оставь Дарья в покое», — вяло растягивая слова, произнёс он. «Если так нужен покровитель, то у меня есть на примете парочка не очень разборчивых парней. Им сгодится и такая, как ты». На моём лице не дрогнул ни один мускул, но внутри всё задрожало от ярости. Потрясающе красивый парень сидел напротив меня, а я удивлялась, как может такой привлекательный внешний человек быть гнилым внутри. Как уживаются в нём физическая красота и моральное уродство. Разве такое возможно? Решив, что лучшей реакцией на его слова будет равнодушие, я опустила глаза и принялась, как ни в чём не бывало дальше переписывать слова в тетрадку. «Что это?» Хорн протянул руку и перевернул титульный лист книги. На пальце блеснул вычурный массивный перстень с тёмным камнем. «Пижон», — подумала я и ответила, не удержавшись от ехидства. «Не думаю, что вам это будет интересно, Арий». Я заметила тот момент, когда он прочитал название книги. Его лицо окаменело, губы сжались, превратившись в тонкую полоску. «Ага, я нашла больное место великолепного Ария Хорна». Потеря родовой магии предками сказалась на характере не лучшим образом. «Думаешь, тебе это поможет выбраться наверх?» Хорн небрежно отшвырнул книгу, словно она была заразной. «Ты все равно останешься бедной нищенкой, дочерью убийцы». «Ну, вам-то это не поможет в любом случае», — улыбнулась торжествующая. «Как же приятно дергать хищника за хвост. Раньше не замечала за собой подобных рискованных желаний». Хорн гневно вскочил. Стул с грохотом отлетел в сторону. Студенты, ещё оставшиеся в зале, удивлённо обернулись. «Попрошу не ломать мебель!» — воскликнула Гера виолета приподнявшись за своей стойкой. К нам спешил Дарья, озабоченно переводя взгляд с меня на своего друга. «Что здесь произошло?» Я невинно пожала плечами, хорн же прошипел сквозь зубы. «Эта девчонка много себе позволяет. Жалкая крестьянка, а гонору, «Ну, допустим, не жалкая». Постарался развеять напряжённую обстановку Зорг и, не зная о чём был спор, необдуманно обдумано произнёс: "У неё есть то, чем не могут похвастаться большинство ариев родовая магия". В тишине зала отчётливо послышался скрип зубов. Я смущённо потупила взгляд, надеясь, что моё лицо не слишком явно выражает злорадство. "Ладно, пойдём, Тор", произнёс Дари, поднимая валяющийся стул. "Оставь Денизу в покое, ей и так немало досталось в жизни". Поужинав в короне, и уже мне улыбнувшись, «До встречи, Дениза! Учись прилежно!» «До встречи!» — эхом прошептала я, проводя взглядом спину уходящего зорга. «Даже не мечтай!» — вдруг со злостью прошепел хорн, который по-прежнему стоял рядом. Я с удивлением перевела на него взгляд. «Тебе никогда не удастся заполучить Дария. Они с сорти помолвлены с десяти лет. Даже если он якшается со всяким сбродом, это ничего не изменит». Я глубоко вздохнула, отчаянно стараясь выглядеть невозмутимо. «Всякий сброд, значит. Сколько уже было таких вот болезненных уколов? И сколько будет?» «Почему ты молчишь?» «Да что же он не отцепится никак? Оставьте меня в покое, Арий. Я не хочу высокородного внимания, не хочу ни с кем ссориться. Дайте мне спокойно проучиться пять лет и уехать в освояси». дари уже дошел до двери, а Хорн все никак не двигался, ожидая моего ответа. «Арий Зорг — добрый, великодушный человек», — произнесла я ровно. «В отличие от остальных студентов, он единственный, кто знает, что такое настоящее благородство. И если он и обращает на меня внимание, то лишь с бескорыстным желанием помочь и защитить. Я не питаю напрасных надежд в отношении него». «Надеюсь, ты и дальше будешь так же благоразумна», — презрительно скривил губы Хорн. Я чувствовала, что чаша моего терпения вот-вот переполнится. «Еще немного, и я скажу что-нибудь действительно грубое». «Тор, сколько можно ждать?» В открытую дверь читального зала заглянул Дарий. Хорн молча развернулся и зашагал к выходу. «Библиотека закрывается! Всем сдать учебный материал!» Громко заявила библиотекарь и принялась складывать книги. С этими ариями так и не успела дописать главу. За неделю я закончила переписывать первый том. По всей комнате были развешаны листочки со словами древнего языка. анкер солнце, берг здоровье, верт — огонь, горн — ветер и так далее Как и следовало ожидать, крэй — металл, зорг — земля. Весь алфавит состоял из четырех буквенных слов, которые производились из первых букв алфавита и означали буквально следующее. Кром — слиток, дословно. Крей — металл, омок — кусок, дадо — конец, так как дарт — смерть, дона — жизнь. Глаголы образовывали другую группу. Я решила пока учить те слова, которые относятся к моей магии металлов. Одиночество в школе не тяготило меня. Я научилась быть незаметной. На завтрак приходила одна из первых сразу после открытия столовой, а открывалась она в семь. Студентов, способных на такой подвиг, почти не было. Так что завтракала я в одиночестве. На обед самый последний, перед вторым звонком на занятие Ужинала также перед закрытием столовой. Большинство учеников не ужинали, уезжали в столицу. Но как я не пряталась, все же иногда случались проколы. Пусть меня не задирали открыто, помня о предупреждении зорга, мелкие пакости все же устраивали. И где же она пропадала последние четыре года? После того, как Крея казнили, и король лишил их род всего, о них больше никто не слышал. Громким шепотом произнес женский голос за спиной. «Достаточно громким для того, чтобы услышала я, и не только я». Мои плечи напряглись, ожидая гадости. Я почти не разбирала, что кладу на раздаче в тарелку, спеша унести под нос и сесть за столик. Бродяжничала? Попрошайничала? Хихикнула еще одна. Не буду оборачиваться. Не буду. Может, собой торговала? Предложила третья из девиц. Да кто на нее польстится? Ни фигуры, ни лица. Даже последний матрос побрезгует. Наконец парень впереди меня освободил проход, и я смогла сбежать. Щеки горели. Болтав девиц слышали все, кто находился на раздаче. Почти ничего перед собой не видя, я села за крайний столик. Минут десять не могла прийти в себя, бездумно ковыряясь вилкой в салате. Когда сердце более-менее пришло в норму, а в ушах перестало звенеть, я разглядела, что я все-таки ем. В следующий раз, когда подобное произошло, я была готова. Едва услышав ехидный шепот за спиной, поставила под нос и развернулась. Неприятно кольнуло то, что рядом с тремя девчонками стояла Фаня. Я смерила их вызывающим взглядом и произнесла. «Если кому интересно, где я провела последние годы, поясню, дабы избежать лживых домыслов». Мой твердый звонкий голос разнесся по всей столовой. Я опять в центре внимания. Ничего, привыкла. Фаня же смущенно отвела глаза. «Я жила у тети на хуторе у Синих гор. Ее имя Марта Горуба». «Откуда мы знаем, что ты не врешь?» фыркнула одна из девиц. «Неоткуда», — согласилась я. Тогда позвольте узнать, откуда вы с таким уверенным видом утверждаете обратное. В школе учат выдумывать небылицы и выдавать их за правду? Отвернувшись, я взяла свой поднос и пошла к столику. Хватит терпеть. Теперь я не оставлю без внимания ни единого лживого слова, ни единого грязного слуха.